Глава пятьдесят третья. Кто-то чертит и освещает мне путь, Кир. И я бы, конечно, сдержал свою клятву, но пару дней спустя Варя присылает мне сообщение, по которому я понимаю, что окончательно и бесповоротно размяк. Варвара Любомирова. Хочу справлять новый год с тобой. Это очень важно, чтобы быть вместе в следующем году. Придумай что-то, пожалуйста. Как ей отказать? Как оттолкнуть, если я мечтаю о том же? Без привязки к празднику, конечно. На это как-то плевать, потому что в подобную чухню не верил никогда. Однако возможность провести вечер и всю ночь наедине с Варей манит и прочно забивает мозги. И всё же, осознавая все риски, я готовлюсь к тому, чтобы расстроить её. Перед долбаным праздником ночь не сплю, думаю, чем крыть буду, как её успокою, как не кручу, придумать ничего не получается. KB ACF Вырвусь только ночью, как обычно, после полуночи. Заберу тебя на пару часов. По-другому никак пока. С трудом сглатываю застрявший в горле ком. Он проваливается как булыжник. Или это моё сердце в жер бросает и руки тремером разбивает. Набиваю следом. KB ACF. Прости. Потом ещё какой-то смайл сердца нахожу. Выбираю побольше. Это, конечно, хреново сгладит, но как есть. Ждал какой никакой ответ от Вари, а прилетает от отца биологического этого урода Ренатель Дарвич Бойка. Даже с наступающим отца не поздравишь, заканчивая бижного корчить. Не хочешь возвращаться в квартиру, будь добрым съехать от старика, иначе я его вместе с тобой на улицу вышвурну. Орла из себя строишь, а гостей в моем доме принимаешь. Потому как, если ты забыл, кому принадлежат преподавательские ЖК, напоминаю, то же мне. Здесь всё моё. В ушах моментально возникает звон, разрывает башню, как ядерная установка. Не помни себя, вообще никак не контролируя, подрываюсь на ноги и направляюсь к выходу из квартиры. Сунутый в карман джинсов телефон вибрирует. Вероятно, ответ от Вари приходит. Но я не в состоянии его сейчас прочесть. Сдёргиваю с вешалки куртку. На вопросы и суетливое мельтешение корочки не реагирую. Не способен. Гасит меня изнутри, так что дышать не могу. Все системы подрывает. Выскакивая на улицу, благодаря морозу ненадолго прихожу в себя. Отрезвляет и ощутимо сотрясает. Но через мгновение организм справляется, разгоняя быстрее кровь. Не просто терморегуляцию выравнивает, Снова топит на максимум, так что кожа горит, и тело устойчивость теряет. Меня порядком так шатает, взгляд кровью заливает. Сознание непрерывно и оглушающе бурно мотает какие-то воспоминания, обрывки мыслей, новые, сырые, скорополитические решения. Ноги исполнительно несут в нужном направлении. Не очередная и не погода, ни километры не помеха, когда собственная кровь Та самая биологическая жидкость, полная ненавистных генов, обращается в яд. Он и гонит домой. По пути ещё не осознаю, что собираюсь сотворить. Безусловно, не просто в дьявольскую рожу отца взглянуть. Знаю ведь, что ничего это не изменит. Никогда он не попустит своё долбанутое желание управлять моей жизнью, прямо или косвенно, будет уничтожать. Дверь с грохотом влетает в стену. угрожающее звенить зеркало. Тяжелые шаги иголка проносят меня по глянцевому полу. Застаю отца с мачехой в гостиной у гребаной елки искусственного дерева, которое знакомо мне с детства. В одиннадцать лет от удара отца я влетел в колючие ветки и, перебив третью родственных украшений, свалил всю громадную конструкцию на пол. Сейчас мне хочется повторить что-то подобное намеренно, только уже обратным храпом. швырнуть в долбаное дерево отца. Ядовитая кровь упорно гонит по венам, впервые рождая опасение, что я такой же подонок, как и отец. Возможно, никогда не смогу быть нормальным, потому что в этом гноении мне охота его убить самым жестоким способом. Какого ёбаного чёрта тебе снова от меня надо? выдаю ором. Что ты постоянно лезешь ко мне? Какие у тебя опять проблемы? Какой имеешь ко мне отношение сейчас? Старик не угадал. Я свалю, конечно, чтобы не подставлять. Киваю больше самому себе. На ходу принимаю решение. Что дальше? Что ещё ты придумаешь? Ведь ты никогда не умуёшься. Наконец-то это понял. Высекает человек, которого я когда-то называл отцом. Ренард блеет испуганно мачетеха. Ушла. Резко рявкает этот урод. подкрепляя требование взглядом, демонстративно отставляет бокал с вином на стол. Валентину Николаевну естественно, как ветром сдувает. А ты что думал, сосунок, горланит папаша, едва остаёмся одни. Я позволю тебе и дальше тут оживаться. То Черушины, то этот Франкенштейн выплёвывает придуманное мной когда-то прозвище. Молча сношу, втягиваю тяжёлый и густой воздух, замираю, а папочка тем временем продолжает Сидеть со по чужим углам, создавая мне сомнительную репутацию, я тебе не позволю. Не будет такого. Я тебе велел вернуться в квартиру и не позорить меня. Велел. Но ты же рвёшься что-то и себя показать. Так я лучше всех неугодных вместе с тобой с лица земли сотру, чем позволю всему этому разворачиваться. Так тебе понятно, кусок дебила. Последнее буквально выплёвывает. Только мне давно на подобное срать. В ярость приводит всё, что извергнуто до конченный маньяк никогда не оставит меня в покое. "Давай так", выдаёт дальше сухмылкий. "Я отложу обследование Варвары, которое было запланировано на 3 января, скажем, на 10е или, может, на 17е", растягивая слова, наслаждается произведённым эффектом. "Меня уже не просто в жар бросает, заливает на нервах потом. Каждый мускул в моём теле непроизвольно дергается, сокращается, судорожно и бесконтрольно. Ты подумаешь и подумаешь, и будешь делать все, как я скажу. Рваным шумом выдыхаю ярость. Не спасает. Молниеносно вырабатывается новая порция, клубится внутри, дымит, под прессом других эмоций раскидывает ее по всему организму, скоропостижно масштабно, выжигая до тла. Трясет меня, как эпилептика. Что ты молчишь, идиот? Что молчишь, а? Уже не просто горланит, во всю глотку ржёт псих. В мужика он вздумал играть, герой, понимаете ли, идиот. Сам не знаю, как получается собраться, перестроиться, с оглушающей решительностью без слов развернуться и двинуть обратно на улицу. Задерживаясь у входа, перебираю размытым взглядом ряд брелоков и с абсолютной уверенностью снимаю с крючка свой ключ. От своей тачки к ебеням отца по документам моя частичный по деньгам к черту гордость не просто перешагиваю я ее перемахиваю папочка конечно же тащится следом не рассчитал что концерт так резко прервется оборачиваясь к нему моячу ключом и выдвигаю забираю свое теперь уже определенно удачи подбрасываю ловлю ключ несистемное это движение не продуманное Никакого удовольствия вытянутая рожа отца у меня не вызывает. Другие чувства взрывают грудь. Основополагающим является свобода. Впервые по-настоящему её ощущаю. Я тебя, я тебя проклинаю. Летит в спину, как только Ильдарович отправляется от шока. Сбегая вниз по ступенькам, знаю, что после этого никогда больше сюда не вернусь. Слышишь меня, Гадёныш? Холод так, что голос трещит и срывается. Забывает папочка я возможных свидетелях и о своей чёртовой непогрешимой репутации, чтоб ты на этой Колымаге, да-да, до доехал. Заскакиваю в салон и спокойно завожу мотор. В вильнуть рулём приходится довольно резко, потому как чёртов псих едва под колёсом не не бросается. Когда выезжаю со двора, кажется, что позади тот самый ад догоняет. Пару минут спустя, как только удаётся выровнять дыхание, достаю мобильник. И набираю непосредственно варин номер. Алло. Тихо отзывается Анна. В той же секунду у меня в груди мощнейший взрыв пакет разлетается. Воздух из груди с хрипом выталкивает. Вдыхаю упорно, только затем, чтобы хоть немного унять этот жар. Собери самое необходимое, Центрион. Документы, выписки свои, рабочую технику, всё, что важно. Инструктирую без предисловий. Зачем? Что случилось? Мы уезжаем. Выговариваю после непродолжительной заминки то, что следовало сообщить первым делом. Ты же со мной родная, веришь мне? Я все сделаю, Варя. Запинаюсь не потому, что нечем крыть. Разболтаные эмоции шатают дыхание. То вдыхаю не вовремя, то выдыхаю с опозданием. Все будет, обещаю. Может не сразу, но будет. Затихаю, когда понимаю, что на том конце провода слишком тихо становится. Центурион. Знаю, что не время сейчас для каких-то погонял, но жалость это с ней настолько, что помимо воли вырывается. Я здесь. Просто. Как уезжаем? Куда, Кир? И зачем? Её голос вразительно дрожит. Я с колоссальным трудом вдыхаю. Куда угодно, Варя. Как можно дальше? Ну как? Подожди, Кир. Час до Нового года. Что? Что ты опять придумал? Я ничего не понимаю. Зачем нам уезжать? Мы же учимся тут все. Варя, остановись, обрываю её. Это всё лишнее. Всё, что ты говоришь. Неужели так трудно оставить роль главы мне? Мы же хотели вместе. Теперь что? Хотели, но ты меня пугаешь, а ты меня разочаровываешь, выдаю на эмоциях. Вילну фрулём, на автомате выхожу на обгон. Ты постоянно говоришь о какой-то любви, но при этом не веришь в меня. Как это понимать? Я верю. Просто, прямо вот так сразу. Кир, я не могу. Давай ты приедешь, и мы поговорим. Послушай меня прямо сейчас. Услышь. Я перед тобой выворачиваюсь. Ты это понимаешь? Как не сдерживался, повышаю голос, потому как эмоции в какой-то момент сильнее меня становятся. Встречная машина моргает фарами, только тогда допираю, что не вернулся на свою полосу. Верчурливое колесо, применяя большей сил, чем требуется. Кир, кир, кир. Скоро буду. Отрубаю, понимая, что теряю контроль. Только к профессору за барахлом заеду. Будь готова. Отключаюсь, не давая ей возможности что-либо ответить. Моргаю, натужно всматриваю в мерцающую в темноте трассу. В холодном пото очередной шумный выдох совершаю. Новый глубокий вдох не только лёгкие раздувает, а как будто всю венозную систему распирает, и тормознуть я всё это не способен. Отстранённо отмечаю, что снег продолжает сыпать городок. Аномальная для нашего региона зима. В центре уже образовался затор. Какие-то ненормальные. Куда им всем надо? Я сейчас не в том состоянии, чтобы высидеть пробку. задне, в упор к бамперу стоящей позади меня тачки. Снова первое. Полный выворот руля, пробуксовка, срываюсь с места, ухожу по обочине в боковую улицу. Лучше полчаса по объездной потратить, чем 5 минут стоять. Есть время успокоиться. Подбирая правильные мысли, сам с собой работу провожу. Уже нормальную сумму получилось накопить. Ещё тачку толкну, должны хорошие деньги дать. торопиться не буду, нормально продам. Снимем жильё, продолжим работать. За год 2 всё будет, только Варя задевает её отношение, конечно. Должна верить, должна, и тогда я всё вытащу. Не туда, бойка, не туда. Сейчас не думай, и всё равно думаю. А если упрётся, если не захочет бросать академию, не захочет уезжать со мной. Должна. Я смогу, смогу её убедить. Как иначе? А если нет, что тогда? Обращая в стон рвущую душу безумие, веду головой, скидываю упорно наплывающий морок. Все страхи уходят. Упорно долбит лишь один, что она отказать может. Я же все ради нее делал и буду делать. Никогда не обижу. Жизнь свою положил на у берегу. Кем угодно стану, всего добьюсь. только бы ей это было нужно, не меньше, чем мне. А если меньше? А если не смогу? Если дурная кровь заиграет, если сломаюсь, если не получится и потеряю контроль? Нет, нет. Так не может быть. Мне просто, мне просто нужна она, только она. Машину заносит неожиданно. В какой-то момент вылетаю на участок раскатанной заледеневшей трассы, с которой шины не могут произвести сцепку. Меня несёт по накатанному льду как по воздуху. Один одуряющий миг, и тачка с оглушающим грохотом врезается в ограждение моста. Долгая звенящая пауза. Затяжной писк адского безумия. Боль, как один мощный прожигающий тело импульс. Скрип. Резкий порыв ветра. Тонкий перестук каблуков. Серёжа, может, не надо. Стой там, Ника, не подходи. Скорую набирай. Звони, сказал, время горит, Господи, карп, живой хоть. Живой же. Слышишь меня, паренёк? Мать твою, мать. Ты не умрёшь. В этот раз не умрёшь. Держись, парень, держись. Снег продолжает падать. А я встаю, поднимаясь, отчётливо вижу этих людей. Бородатый мужик и хрупкая, трясущаяся женщина. И холодно, что ли? А мне нет. Напаровшись взглядом на своё всё ещё находящееся внутри покорёженного автомобиля неподвижное тело, напряжённо застываю. Не доумиваю недолго. Трису головой. Не больно. Легко так. Хорошо. Игнорируя суету и крики, разворачиваюсь и иду. Куда? Кто-то чертит и освещает мне путь. Держись, держись, мать твою, мать. Ты не умрёшь. Не сегодня. Всё это остаётся позади.